Топоров, Пельняк, Гвоздеев, Цветков, Цветаева, Розов, Розанов, Пастернак, Вишневский, Яблочкина, Крон, Корничук, Заболоцкая, Луговской, Полевой, Степняк, Кравчинский, Степун, Носов, Глазков, Бров, Манушинский, Лобачевский, Языков, Шинин, Бородолин, Гурудинина, Пузиков, Телешов, Хвостенко». В объятиях вампира, в объятиях дракона, в объятиях чужестранца, в гибельных объятиях, в объятиях страсти, огненные объятия.